Джина нахмурилась и более внимательно вслушалась в то, что говорил Лахли. Писатели классицизма, известные своей склонностью путать все кельтогалльское со всем германским, я обывал в Германии, в Венгрии и в северных странах. Коллекционирование черепов трофейов, обычаи пить из них, использование дубов для кровавых обрядов. Взгляд Лахли был безумен. Руки, вцепившиеся в края кафедры, дрожали. Он с заметным усилием стряхнул какую-то жуткую мысль и откашлился. Эти жертвоприношения... Да, природа этих жертвоприношений последовательно искалась древнеримскими писателями. Они приписывали человеческие жертвоприношения древним кельтам. В то время, когда подобные обряды более присущи их непримиримым и кровожадным северным соседям, не стоит забывать, эти германские племена причиняли Цезарю значительные неудобства, а германские обряды и обычаи эпохи викингов, надо заметить, включали в себя такие варварские ритуалы, как, например, кровавый орел, победитель. Вырезал у еще живой жертвы легкие и расправлял на спине наподобие арлиных крыльев. Несколько присутствующих в зале женщин взвизгнули от страха, глаза лахли, сиявшие каким-то порочным удовольствием, слегка расширились при виде потрясения аудитории. Похоже, он немного успокоился. Прошу прощения, леди, но предмет нашей сегодняшней лекции в высшей степени неделикатен. Поэтому я не могу не сделать вывода, что к классическим свидетельствам кельтского варварства и жертвоприношения надо относиться с сомнением. Их традиционные враги, римляне, откровенно жаждали власти над кельтами, поэтому весьма вероятно давали им необъективную оценку. В общей сложности кельтские народы очерняли на протяжении последних двух тысяч лет. Их римские противники ославили их на весь мир как варваров, которые убивают невинных жертв, чтобы по их смертным судорогам читать будущее. Очерненные и преследуемые кельты с тех пор изображались изуверами. тогда как их достижения в области искусств и законотворчества свидетельствуют о том, что они достойны занять место в истории среди наиболее цивилизованных и образованных народов мира. Их древнее искусство магии почти уничтожено систематическим геноцидом, развязанным против кельтских житцов их поработителями. Однако их учение оставило свой след в недавно обнаруженных письменах по дереву Огам, явившись нам во всей своей поразительной глубине и мощи. Это магическое наследие кельтских народов обязательно докажет миру, сколько мы, теософы и исследователи оккультных наук, обязаны исконным обитателям британских островов. Мы... Те, кто ищет в оккультизме духовного руководства, стоим на пороге великих открытий и в грядущих столетиях обязательно будем править миром. Лахли буквально дрожал, стоя за кафедрой, глаза его горели ужасной страстью, от которой Джинни сделалась не по себе. Он окинул взглядом свою аудиторию и театрально поклонился. Благодарю вас. На этом моя сегодняшняя лекция закончена. Последовали оглушительные аплодисменты, и весь зал поднялся на ноги, устроив докладчику долгую апогацию. Мгновение доктор Джон Лахли купался в лучах славы, раскланеваясь и подняв руки в жесте скромности, который на деле явно не ощущал. Улыбка его снова сделалась почти безумной, когда он сошел с кафедры. Он пожимал руки светилам общества и искусств, склонялся над руками почтенных матрон и дам более сомнительной репутации, приветствовал мистиков и медиумов, пришедших послушать его рассуждения на модную тему кельтского оккультизма, принимал поздравления от журналистов, жаждущих взять у него интервью. Джинни сделалась дурно уже от пребывания в одном с ним помещении. Но... Нам нужно узнать, где он живет. Сидевший рядом с ней молодой ирландец по фамилии Йец вздрогнул и повернулся к ней. Вам дурно, сэр, спросил он наконец. Доктор Лахли принимает своих пациентов на Кливленд Стрит, разумеется. Но признаюсь, я не хотел бы оказаться у него на приеме. Он нёс сегодня совершенный бред. Я ни разу не видел его в таком состоянии. Джина решил рискнуть. Вам ничего не известно о той девушке, которую упоминал этот человек, Кроули? Йец нахмурился, и взгляд его живых глаз сделался ледяным. Нет, и мне не хотелось бы обсуждать с вами грязь, сэр. Вы нас неправильно поняли, послышался голос Ноа. Наш друг, детектив, кивнул в сторону Маркуса, ищет свою жену. Она стала жертвой преступного нападения. Этот джентльмен, кивок в сторону джины, сопровождал ее из порта в вечер ее прибытия в Лондон и был тяжело ранен при этом нападении. Мы просто надеялись, что доктор Лахли мог бы нам помочь. У нас есть основания полагать, что он был свидетелем похищения леди. Кливленд-стрит, вы сказали. Спасибо, сэр. Мы обязательно навестим доктора там. Нет нужды беспокоить его, пока он общается со аудиторией. Следом за Ноо, Джина и Маркус вышли из зала, миновали темные музейные помещения с их собранием экзотических экспонатов и, наконец, оказались на улице. Пикадили была ярко освещена, забита экипажами. Лондонские модники и знать вышли на улицы в поисках вечерних развлечений. Надо успеть к его дому до его возвращения. С этим предложением Ноа никто не стал спорить. Она должна быть там. Вломимся и унесем ее, применив силу, если понадобится. Быстрее, вон стоянка кебов. Пожалуйста, пусть это получится, молила про себя Джина. И пусть с Енирой все будет в порядке, но сама сомневалась, что после трех недель в руках доктора Лахли такое возможно. Малькольм Мур любил одеваться щеголем, особенно если Марго могла одеваться как его спутница. В своем светло-лиловом шелковом платье с длинным, в несколько ярдов шлейфом и огненно-рыжими волосами. дополненными париком с буклями от Конни Логан, она смотрелась просто потрясающе. Боже мой, прошептал он, помогая ей выйти из кареты на мостовую Пикадили. Любой джентльмен, что увидит тебя, просто умрет от зависти ко мне. Она покраснела. Не говорите глупостей, сэр, заявила она, покосившись на Шахди Феррас. Следовавший за ними инспектор Конрей Мелвин помогал выйти ученой персиянке, чья экзотическая красота заставила оглянуться ни одного прохожего джентльмена. Впрочем, доктор Феррос привлекало Малькольма далеко не так, как свежий энтузиазм Марго и ее искрящиеся зеленые глаза. Как бы то ни было, он галантно предложил ей руку. И повел от Бонд-стрит, где остановилась их карета, к Египетскому залу. Смотреть на вас доставляет большое удовольствие, инспектор. Повернулся он к полицейскому. Мадам Феррос, лекция вот-вот начнется. Что ж, улыбнулась Марго, переходя оживленную пикадили и поглядывая на Шагди Феррос. Правда, приятно сменить ист-эндские лохмотья на что-то другое. «Разумеется, мисс Смит», — усмехнулась доктор Феррес, — «весьма приятно». Инспектор полиции тоже улыбнулся, пока Малькольм покупал билеты. Они с Мелвином проводили дам внутрь, где уже собралась изрядная толпа. Джентльмены во фраках и элегантные леди обменивались любезностями в ожидании начала лекции. Малькольм направился в дальний угол, Откуда они с Марго могли наблюдать за входящими, сами оставаясь незамеченными? Коннрей Мелвин с Шагди Феррос разгуливали по залу, заговаривая с такими знаменитостями, как мадам Блаватская, и исподволь снимая все скрытыми камерами. Так прошло минут пять или шесть, когда Марго сжала локоть Малькольма с такой силой, что ногти ее впились в его кожу даже сквозь дорогую шерстиную ткань. «Смотри!» — она указала в сторону входных дверей, откуда только что появились три джентльмена. «Боже мой, это же Маркус!» Малькольм нахмурился. «Да нет, не может быть!» Впрочем, один из троих и правда сильно напоминал пропавшего мужа Яниры Кассондры. Однако в волосах его виднелось слишком много седины, да и вообще он сильно постарел — А、в чертах лица читались, словно намертво въевшиеся в них страх и тревога. Тут Малькольм заметил второго джентльмена и застыл. Черт возьми, не знаю, Маркус это или нет, но парень рядом с ним определенно Бенни Катлин. Да нет, это точно Маркус. Упрямо настаивала Марго. Я бы тоже посидела за одну ночь, если бы кто-то пытался убить меня и всю мою семью. Но что делает он в Лондоне, да еще с Бенни Катлином? И что это за тип с ними? Не забыла включить камеру, прошепел Малькольм. Крошечная цифровая видеокамера пряталась под элегантным турниром Марго, а провода от нее тянулись к вмонтированному в брош объективу. Я включила ее еще в карете. Малькольм двинулся было к ваших шишам, но она схватила его за руку. Нет. Он удивленно обернулся. Если Маркус заметит тебя, ручаюсь, он удерет. Он ведь еще на станции мог позвать на помощь друзей, но не стал. После всего того, что случилось, он слишком напуган Малькольм, чтобы доверять кому-либо. Кроме Бенни Катлина, буркнул Малькольм. Хотелось бы знать, почему. Мне тоже. Если они в Лондоне, значит, Янира и девочки тоже здесь. Никакого сомнения, Малькольм покачал головой. Но как чёрт возьми удалось им проскользнуть сквозь британские безбилетов? Помнишь, кучер путешествия во времени, которого подстрелили в гостинице Пикадили, говорил, что Бенни Катлин тайно провёз в багаже женщину. Мы это думали, что это какая-нибудь другая студентка, которой не удалось достать билет, или что они с Бенни на самом деле репортеры. «А что, если это была Енира Кассондра? Тогда, возможно, Маркус с девочками сидели в других сундуках, и им удалось скрыться прежде, чем появилась полиция?» «Как бы они здесь не оказались», — тихо заметил Малькольм, «главный вопрос, почему они здесь с двумя джентльменами, которых они почти не знают. Мне не кажется, что Маркус здесь против воли». «Нет, мне тоже так не кажется». «Ох, черт!» вдруг произнес Малькольм, заметив еще одного вошедшего. «Только этого нам не хватало сегодня». «Что?» «Видишь этих джентльменов? Они только что вошли. Мистер Уильям Батлер Йетц и мистер Бивен О'Доунет. Поэта из Дублина. Я немного знаком с обоими. Мы познакомились в Карлтоне в тот вечер, когда исчезли Гай Пендергаст и Доминика Назетт». С мистером О'Доннеллом мы и раньше встречались. Мне решительно не нужно, чтобы они меня узнали и привлекли ко мне внимание, пока здесь Маркус и Кэтлин. Тогда сядь, рассудительно сказала Марго. Сидя ты меньше привлекаешь к себе внимание, чем торча надо мной. Малькольм поспешно сел и слегка повернулся, чтобы оказаться спиной в группе вошедших. Досадно было, конечно, не видеть происходящее там, но он мог положиться на наблюдательность Марго. К тому же, она записывала все на пленку. «Похоже, мистер Йеттс повздорил с кем-то». Малькольм рискнул быстро оглянуться. «Алистер Кроули! Боже, да здесь и Роберт Донсон Стивенсон! Уж не собрались ли здесь сегодня все оккультисты Лондона?» «Это меня не удивило бы». Заметила Марго, не говоря уже о большом выборе подозреваемых на роль потрошителя, и тут она впилась пальцами ему в плечо. Смотри, она, не отрываясь, глядела в направлении кафедры, на которую как раз поднимался лектор. Малькольм ахнул, узнав Джека потрошителя. Вот черт, прошептал он едва слышно. Это же он. «Не поворачивайся пока», — шепнула Марго. «Но у Бенни Катлина такой вид, будто он увидел привидение». Малькольм все же скосил глаза назад, как раз вовремя, чтобы увидеть, как неизвестный джентльмен, что был с Катлином, схватил Маркуса за руку, силой удерживая на месте. Бывший раб крепко стиснул кулаки, а лицо его исказилось смертельной яростью. «Дьявол, да что здесь происходит?» Не думывал Малькольм, почему Маркус так злиться на... О боже! Он вдруг представил себе, почему, и от этой мысли все внутри его сжалось. Ох, нет! Побелела Марго. Только не Енира. Доктор Джон Лахли тем временем начал свой доклад. Марго поспешно села, чтобы не маячить на глазах. Малькольм плохо запоминал то, о чем говорил Лахли. Мысли его метались от одного мало утешительного предположения к другому. Как могли Маркус и Янира натолкнуться на Джека потрошителя? Должно быть, они живут где-то в Ист-Энди. Однако Янира ведь не была среди жертв Джека потрошителя, о которых историки знали почти все. А что, если он убил ее, а они обнаружили ее тело, обнаружили и похоронили сами? Не рискуя прибегать к полицейскому расследованию, или при одной мысли об этом ему стало совсем дурно. Уайтхоллский торс, который обнаружит третьего октября принадлежал Енире, он попытался даже не думать об этом, но не находил другой причины, по которой Маркус мог так ждать смерти Джека Потрошителя. Он покосился на Марго и тут же обнял ее за плечи. Она беззвучно плакала, смахивая слезы дрожащей рукой. Похоже, размышления привели ее к тем же ужасным выводам, что и его. Она подняла взгляд на него и попыталась улыбнуться, но тут же жалко сморщилась и закрыла лицо руками. Малькольм стиснул зубы и перевел холодный взгляд на доктора Джона Лахли, испытав к нему приступ такой ненависти. какую вряд ли испытывал бы к обычному серийному убийце. Если этот человек и правда убил Ениру Кассондру, побледнев как смерть, Малькольм вдруг сообразил, что он почти ничего не мог бы поделать с этим. Джека-потрошителя нельзя было убить, по крайней мере, до убийства Мэри Келли. До Малькольма постепенно дошло, почему в зале не видно ни Доминики Назет, ни Гая Пендергаста. Ведь наверняка эти двое постарались бы запечатлеть на пленку историческую лекцию, прочитанную самим потрошителем. Черт бы подрал эту парочку! Прошлой ночью они следили за Мейбриком, попав в поле зрения камер во всех трех точках наблюдения: на Датфилдс-Ярде, на Миттерсквир и Гульстан-Стрит. Уж не попали ли они в беду, выслеживая Лахли с Мейбриком? Он зажмурился, сообразив, что вид Улахли за кафедрой совсем безумный. Почему? Может, он всегда такой на людях? Взгляд на аудиторию убедил его в обратном. Несколько человек казались удивленными, даже встревоженными, при виде Улахли в буквальном смысле слова дрожавшего за кафедрой. Некоторые слушатели перешептывались, явно пытаясь понять причины этого. Загадка на загадке. Лахли закончил лекцию как-то неожиданно, зал устроил ему настоящую овацию. Возможно, этим он был обязан не столько своему ораторскому искусству, сколько царившему в британском обществе девятнадцатого века интересу к кельтской культуре. Малькольм вместе с другими поднялся на ноги, пытаясь не потерять из вида Лахли. Тот, спылающим от возбуждения лицом, пожимал руки и раскланивался. Малькольм увидел, как Шахди Феррас обменялась с Лахли несколькими словами, и на мгновение встревожился: не грозит ли ей опасность, хотя Коннрэй Мелвин не отпускал ее от себя ни на шаг. Потом обернулся посмотреть на Маркуса и остальных и громко выругался: "Проклятье, они исчезли! Кто? Маркус и Катлин, они ушли!" Малькольм раздраженно протолкался сквозь толпу к двери. Марго поспешила за ним. Малькольму первому удалось выйти на улицу, но Катлина и его спутников уже след простыл. Марго, задыхаясь от бега в неприспособленных для этого шелках, догнала его и остановилась рядом. Прости, всхлипнула она. Мне просто росту не хватило, чтобы глядеть поверх голов. Я даже не заметила, как они ушли. С минуту он стоял тяжело дыша и пытаясь совладать с душившим его гневом. Пошли обратно в зал, черт подери! Единственное, что мы можем еще сделать, это выследить Лахли. Малькольм, это же не твоя вина. И да и нет, нам ведь не только определять личность потрошителя, нам еще и Катлина искать поручалось. И исчезновение Катлина в гораздо большей степени влияет на будущие станции, нежели все наши потрошительские изыскания. Я знаю, с горечью согласилась она. Но мы по крайней мере знаем теперь, что Катлин жив, а это все же лучше, чем мы боялись, когда шли тогда по кровавому следу. Знаешь что? Вдруг нахмурилась она. Если Бенни Катлин и Маркус охотятся на Лахли, они могут устроить ему засаду у него дома. Малькольм резко повернулся к ней. Боже мой, а ведь ты права. Тогда что нам делать? Он нахмурился. Для начала забрать мадам Феррос и мистера Мелвина, потом, возможно, проследить Лахли до дома, если Катлин и Маркус уже там. Опасность грозит им в гораздо большей степени, чем Лахли, поскольку его, скорее всего, нельзя убить. Лицо Марго и без того чуть скривившееся от досады, разом побелело. Малькольм, мы должны отыскать их. Возвращайся в зал. Предупреди мадам Феррос инспектора Мелвина, что нам нужно срочно уходить. Экипаж из Спальдургейта должен вернуться за нами не раньше, чем через полчаса. Я найду нам что-нибудь другое, чтобы мы могли ехать за лахли. Идет. Она подобрала юбки, мешавшие бежать, и поспешила обратно в египетский зал. Малькольн чертыхнулся еще раз и пошел по Пикадилли в поисках Кэба, способного вместить всех четверых. Он старался не думать, что будет, если Маркус дорвется таки до Джека-потрошителя. Его не оставляло гнетущее ощущение. Чтобы больше никогда не увидел ни Доминику Назет ни Гая Пендергаста такого, он не пожелал бы и врагу. Если бы он мог хотя бы надеяться уговорить Марго вернуться в Сполдергейт, он сделал бы это безотлагательно. Но он прекрасно понимал всю бесплотность таких попыток, поэтому крепче стиснул зубы и поклялся сделать все, что в его силах, чтобы никто больше из его подопечных не погиб. До сих пор в этой смертельной игре все до одного раунда оставались за Джеком потрошителем. Джина стояла в тени за стеной огораживающей сад за домом доктора Лахли на Кливленд-стрит, сжимая в руке свой бигль-револьвер, который захватила еще из Нью-Йорка. Она с нетерпением ждала, пока выйдет Ноа. Детективу удалось поднять створку окна на заднем фасаде. и теперь он бесшумно шарил по дому в поисках Яниры Кассондры. Маркус дежурил на противоположной стороне улицы, готовый подать сигнал, если Лахли появится прежде, чем Ноа успеет закончить поиски. — Ну давай же! — беззвучно шептала она. — Что так долго? Она ожидала возвращения Лахли с минуты на минуту, боясь одновременно услышать шум в доме. Слуга Лахли... Которого они видели в окна прихожей, мог услышать шаги Ноа и пойти проверить, в чем дело. Если у него есть телефон, он даже может позвонить в полицию. Только этого им не хватало попасться в лапы лондонским констеблям за попытку ограбления уважаемого врача. Когда послышался предостерегающий свист Маркуса, Джина едва не задохнулась от волнения. Она вжалась в стену, пропуская мимо экипаж. Освещая дорогу ацетиленовыми фонарями, тот свернул во двор. Джина съежилась в тени, стискивая в руке пистолет. Он вернулся. О боже, он вернулся! Аноа все еще в доме. Она слышала голос Лахли, отдающий распоряжение кучеру. Потом дверь кареты отворилась и захлопнулась, и Лахли вошел в дом.